Ирландо упомянул, что с некоторых пор между ним и племянником установились напряжённые отношения. Но даже узнав от меня об угрозе вторжения цурани, он ни словом не обмолвился о чудовищных деяниях Родрика. Керс глубоко вздохнул и снова медленно побрёл по занесённой снегом садовой дорожке, увлекая за собой Поурика. Я столько времени провёл среди придворных подхалимов и интриганов, что совсем отвык говорить с людьми прямо и откровенно. Завидую вашему умению называть вещи своими именами. Не обходиться без недомолвок. Он печально улыбнулся и продолжал: "Вся беда в том, что наш монарх с некоторых пор стал совсем другим человеком. Прежнего Родрика словно подменили. Лишь временно он бывает таким же весёлым, открытым и дружелюбным, как прежде. И принимается здраво и обстоятельно рассуждать о государственных делах. Но на смену этим кратким периодам просветления вскоре приходит его обычная угрюмость, подозрительность и вспыльчивость. Я не знаю, чем всё это объяснить, Милеше Буврик". В него словно вселился злой дух. Скажи уж, что это сулит несчисленное бедствие нашей стране, особенно теперь, когда ей угрожает нашествие врагов. Наверное, боги прогневались на нас. И тем не менее, мне надо повидать Родрика, чтобы лично доложить ему о вылазках Цурании. Милогететь Борик, ведь ближе вас к престолу находится только недружный Эрланд. Наш король всегда помнит об этом. Но же если вы не придаёте этому факту ровно никакого значения, С некоторых пор Родрику повсюду мерещатся заговоры, кинжалы и склянки, наполненные ядом. Борик тяжело вздохнул. «Значит, дела обстоят совсем скверно». «Вот-вот», — подхватил Керус. «Он опасается, что его не зложат, или еще того хуже мертвят. Я не исключаю такой возможности. Но Граза в данном случае исходит вовсе не от тех, кого он склонен подозревать во враждебности. Ведь кроме самого короля имя Кондуанов носит четверо мужчин, и все они люди чести». Борик молча поклонился в ответ на этот комплимент. Но существует не меньше дюжины потенциальных претендентов на престол. Это в основном родня монарха по линии его матери. Все они обитают в восточных землях. Некоторые из них не отказались бы в случае чего попытаться счастье перед лицом священников и членов совета лордов. Эти слова шеломили Борика. Но ведь вы говорите об измене, Керус. Ну вы, многие замысляют измену, Борик. Кивнул Керус. Я не готов действовать. Герцог Борик недоуменно пожал плечами. «Ума не приложу! Как могло случиться, что слухи обо всем этом не настигли западных земель?» «Неохотно объясню вам, в чем дело!» — сказал Керус и свернул на боковую дорожку. Борик шагал рядом с ним, а Рута и Пак держались позади двух герцогов. «Эрланд, как человек порядочный и весьма щепетильный в вопросах чести, не доверяет слухам и препятствует их распространению. Вы не были в Реланоне целых тринадцать лет!» Все письменные распоряжения его величества, направляемые в Западное Герцогство, проходят через руки Эрланда. Он же принимает и всех посланников короля. Так откуда же вам было узнать о происходящем? Моёсь, недалёк тот час, когда один из знатнейших советников короля вознесётся над обезглавленными телами тех, кто подобно мне полагает, что лишь представители высшей знати являются бы надёжной опорой государству и монарха. Борик возмущённо покачал головой. То, что Эрланд утаил всё это от меня, с его стороны по меньшей мере нерешительность, а по большей трусость. Мы же, дорогой Керус, открыли мне глаза на многое, о чём я и понятия не имел. Вы не пожалеете о том, что пошли на риск, отважившись говорить со мной прямо и откровенно. Керус кивнул в сторону дворца, предлагая всем вернуться. К этому меня вынудили обстоятельства, возразил он, не принимая похвалы Боурика. Положение, в котором находится страна, слишком опасно, а миссия ваша слишком важна. чтобы я мог позволить скрыть от вас правду. Обычно же я бываю гораздо более осторожен и сдержан на язык. Да и теперь, окажись на вашем месте какой-либо другой представитель высшей знати, я вёл бы с ним лишь приятные беседы, о всяких пустяках и обменивался ни к чему не обязывающими любезностями. Само ваше положение в придворной иерархии ставит вас особняком среди других владетельных вельмож королевства. Ведь теперь, когда король рассорился со своим дядей, Мы стали единственным, кто по праву родства может воздействовать на Родрика. Одному лишь вам, возможно, удастся хоть как-то повлиять на него. Поверьте, друг мой, я вовсе не завидую вам. Напротив, я нисколько не склонен оценивать тяжесть той задачи, которую вам предстоит решить. Когда страной правил Родрик Третий, я был одним из самых могущественных вельмож Востока. Теперь же от моего былого величия при дворе не осталось и следа. Херос остановился у входа во дворец. Я вас, едва взглянул на свищённое окна. Ваш каварнак у Занга теперь пользуется безграничным доверием Родрика. Между ним и мной давно существует вражда, хотя причина её не столь личного порядка, как те, что привели к вашему с ним конфликту. Но по мере того, как его звезда разгорается всё ярче, моя меркнет и тускнеет. Керу потёр озябшие руки и улыбнулся Бугрику. Но у меня есть для вас и одна хорошая новость. Гей проводит нынешнюю зиму в своём владении близ Крайпорта. И во все время своего пребывания в Реланоне вы будете избавлены от его общества, а наш монарх от его советов. Он обеими руками охватился за локоть Боурика и с мольбой проговорил. «Умоляю вас, употребите все свое влияние на короля, чтобы заставить его действовать решительно и разумно. Перед лицом такой грозной опасности, какую являются собой эти цурани, мы должны сплотиться вокруг монарха. Чтобы противостоять захватчикам, стране придется напрячь все свои без того истощенные силы». Мы не должны допустить колебаний и разногласий среди высшей знатия. Боурик не ответил. Он лишь вопросительно взглянул на Керуса. И тот поспешно продолжил. Не сомневайтесь, что, зная о тяжком днедуге Эрланд, отказавшегося от короны 13 лет назад, большинство чинов Совета поддержит, в случае чего, вашу кандидатуру. Многие из герцогов, даже живущих на Востоке, без колебаний встанут под ваше знамя, Боурик. Да как у вас язык повернулся сказать такое? Возмутился Боурик. «Ведь вы призываете меня не больше и не меньше, как к измении Бунту!» Керос устал махнул рукой. Лицо его исказило гримаса боли и отчаяния. На глаза набежали слезы. «Я, как и прежде, предан короне до последнего своего дыхания!» Сказал он. «Но если придется выбирать между королем и государством, я предпочту последнее. Никто и ничто не может быть важнее, чем благополучие и независимость королевства!» Борик процедил сквозь зубы. «Но король — это опора и символ королевства!» «И пока он жив, я буду защищать его интересы!» Керус печально покачал головой. «Я не ожидал от вас иного, лорд Борик, но прошу вас, убедите короля отнестись к возможному нападению этих цуранья со всей серьезностью. Ведь если дело дойдет до войны, и если король наш проявит к ней малодушие и нерешительность, мало найдется таких, кто повторит ваши слова!» Они стали неторопливо подниматься по ступеням широкой лестницы ко входу во дворец. Борик положил руку на плечо Керуса, И заговорил уже гораздо мягче. Я не сомневаюсь, что вами движет лишь любовь к Отечеству, лорд Керус. Поверьте, именно этим чувством буду руководствоваться и я во всех своих действиях. Я постараюсь убедить короля объявить мобилизацию восточной и западной армии. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оградить его от дурных влияний. Помолитесь же за благополучный исход моей миссии. Керус прислонился спиной к огромной двери и взялся за ее ручку. Он печально покачал головой. И вполголоса проговорил. «Моюсь недалек тот час, когда глубокие воды поглотят нас всех, и не на чем будет нам встать, и быстрое течение увлечет нас еще дальше в пучину. Сдается мне, что волной, которая накроет нас головой, станет вторжение несметных полчищ чужеземцев, о которых вы говорили. Но я готов помочь вам всем, чем смогу». Он негромко стукнул в дверь костяшками пальцев, и створки ее тотчас же распахнулись. На пороге стояли слуги. Поклонившись, они отступили в стороны. Керус пропустил гостей вперед и громко возгласил. «А теперь, дорогие гости, позвольте пожелать вам доброй ночи! Час еще не поздний, но ведь вы так устали с дороги!» Кулган и остальные ждали возвращения герцога в огромном зале дворца. По мрачным лицам вошедших, они сразу догадались, что Керус сообщил неприятные новости. Но они благоразумно воздержались от расспросов. Вскоре в зал вошел мастер церемоний, и объявил, что слуги проводят гостей в отведённые им покои. Паг последовал за мальчиком своих лет, одетым в нарядную ливрею. Тот нес в руке свечу в изященном подсвечнике. Оглянувшись, Паг успел заметить, что герцог и оруто о чём-то шептались с кулганом. Мальчик-слуга провёл Пага в небольшой богато обставленную спальню, где в очаге весело пылал огонь. Паг так устал, что бросился на постель, не раздеваясь, и заложил руки за голову. Слуга немного помедлил у дверей, и робко спросил, «Подекажите помочь вам раздеться, Сквайр?» Пак резко сел на постели и воззрелся на мальчика с таким недоумением, что ток в страхе попятился и схватился за дверную ручку. «Вы справитесь сами?» — пролепетал он. Пак расхохотался, слуга неловко поклонился и, пятясь, выскочил в коридор. Пак поспешно стащил себе одежду, раздумывая о том, «В самом ли деле восточные вельможи позволяют своим слугам раздевать себя?» Милый мальчишка просто решил пошутить над ним. Он не стал складывать своё платье и вешать его на спинку стула, а просто сбросил его на полу постели. Он слишком устал, чтобы делать лишние движения. Задовствечу, он ещё долго лежал без сна, вспоминая всё, о чём говорили герцоги Керус и Боурик. Он не сомневался в правдивости слов хозяина дворца. И не домевал ли ж, как тот отважился вести с приезжими такие смелые речи? Видимо, положение страны и впрямь было критическим. Ведь Кер распрочти не знал Борика, хотя наверняка был на слышен о честности и благоразумной сдержанности Крадийского герцога. Как вздохнул, внезапно вспомнив, как ещё совсем недавно он надеялся, что король узнав о появлении Цураня, вошлёт на помощь крадийцам всю свою армию с развивающимися боевыми знамёнами. Только теперь он осознал, что это были всего лишь наивные мальчишеские мечты. которые в Дребески разбились о суровую реальность